Глава 28: Как я вернулась домой. Жизнь Каэли была предельно ясной: до этого дня. За несколько ударов Колокола все настолько смешалось и переплелось, что он перестал что-либо понимать: жена, не жена, чужачка, магия. В конце этой истории завязались тугим узлом не распутать. Чутье Драконида подсказывало, что девушка со странным именем Мария не опасна. Ни для него, ни для кого-либо другого, но еще чуть ее упорно сигнализировало, что она чего-то не договаривает. Сколько Каэль не пытался выведать, что она скрывает, не вышло. Давить на нее, требуя ответ, бесполезно. Даже магические браслеты не в состоянии заставить человека говорить правду. Тут нужен другой подход. Каэль решил выяснить правду иным путем. Он станет союзником чужачки, тем, кому она сама захочет довериться. Побег, жизнь в его доме, все это сыграет ему на руку. А уж вернуть чужачку в крепость он всегда успеет. Но была и другая причина помочь ей, тайная, та, которую он скрывал даже от себя, не желая признаваться. Судьба этой девушки ему не безразлична. Не тянет она на уничтожительницу миров. В ее глазах Каэль прочел растерянность и страх. Каждая ее реакция была искренней настоящей. Она не врала, по крайней мере, не сейчас. При мысли, что у него теперь вроде как две жены, Каэль поморщился. Он и одну не хотел, что ему делать с двумя? Поцелуй еще этот, что на него нашло, зачем поцеловал, это было необязательно. Но вдруг захотелось так сильно, что силу держаться не нашлось. Чудо, что он вообще остановился на поцелуе и не зашел дальше. На краткий миг в его мыслях и чувствах не осталось ничего, кроме чужачки. Даже мир, катящийся в бездну, уже не волновал. На этот проклятый миг Каэль перестал быть защитником империи, превратившись просто в мужчину. Непозволительная слабость его стороны, которую он присек при первой возможности. Но что толку? Желания никуда не делись. Чужачка ворвалась в его жизнь, перевернув ее вверх дном. Она заставила его желать то, чего не может быть. Это невыносимо. Хотеть невозможного. Или все таки есть шанс? Мне хотя пришлось признать, что у него есть чувство к вот тут и крылась главная проблема. Каэль не мог разобраться, а к кому, собственно, у него чувство. Две девушки так плотно переплелись в его сознании в единое целое, что он никак не мог отделить одну от другой. А главное понять, к кому же его в итоге тянет. Повезло отцу, он сразу распознал подмену. Старый лорд, как всегда, оказался на высоте. Его проницательность не утратила силу с годами. Посмотрим, что он скажет, когда Каэль вернет ему правильную невестку. Вдвоем с чужачкой они прошли до западной гостиной, где, судя по крикам, кипели настоящие страсти. Похоже, отец и Марилла опять что-то не поделили. Оставив Марию дожидаться в коридоре, Каэль вошел в комнату. Старый лорд сидел в любимом кресле перед камином и попивал чай из фарфоровой кружки. Острый нюх драконида уловил стойкий запах алкоголя от чашки. Похоже, заварка там чисто для вида. Столовая ложка, не больше. Прочие содержимое чашки крепленное вино из подвала хофов. Напротив кресла старого лорда стояло нечто и отчаянно жестикулировало. Каэль далеко не сразу понял, что перед ним морила. Девушка была сама на себя не похожа, кожа покраснела и местами пошла волдырями, как от ожогов. Короткие волосы торчали начесанным ежиком. Вдобавок одета она была абсолютно несуразна. Мужские брюки и рубаху, которые были ей прилично велики а ноги босые. Брюки не спадали исключительно благодаря подвязывающей их бечевке, а рубаха больше походила на саван. Присмотревшись, Каэль узнал собственные вещи. А зачем Марила их нацепила? Что за маскарад? Похожая на пугало Марила силилась привлечь внимание старого лорда, но он был глух к ее жалобам. На полу между ними валялись осколки сервиза. Девушка разбила его для опущего эффекта, но даже это не помогло. На этот раз незамедлительно незамедлительные, с явным облегчением отреагировали на появление Каэля. «А, вот и ты!» — выдохнула Марилла и тут же переключилась на него. «Хуже дня у меня еще не было. Утром я принимала ванную, и вода постоянно меняла температуру. То она становилась ледяной, то чуть ли не кипятком. Посмотри на мою кожу, я вся парина. «В этом наверняка чей-то злой умысел!» При этих словах она покосилась на старого лорда, вроде как намекая. «Днем я пошла на прогулку, но поднялся шквальный ветер, и меня чуть не унесло. Я чудом вернулась домой, целой и невредимой. А потом я обнаружила, что все мои платья и вся обувь пришли в негодность, их как будто прожгли. В итоге я вынуждена была надеть твои вещи. Своих у меня больше нет, этот дом проклят, я не могу здесь жить», — вывалила она все жалобы разом. «Так съезжай!» пожал плечами старый лорд, а потом поймал завистливый взгляд сына на своей чашке и предложил сочувствие в голосе. «Налить чайку!» Каэль тряхнул головой. Нет, алкоголя ему сейчас нельзя, как бы не хотелось. «Спасибо, воздержусь, отказался он. «Как знаешь!» — ответил старик. «Если что, я осуждать не стану. С такой женой не мудрено стать горячим поклонником чаепития Но Каэль уже переключился на Мариллу. «Я не знаю, что здесь у вас произошло, да это и неважно». «Неважно?» — перебила она. «Я сегодня чуть не погибла несколько раз, а ты говоришь, что это неважно?» Слушая Мари, Каэли удивлялся, как он сразу не заметил разницу. Характер, манеры, жесты, да все абсолютно другое. Его оправдывает только то, что он провел с подделкой мало времени и не успел подметить детали. Он планировал устроить Марилии допрос, а после сравнить ее ответы с ответами Марии. Но сейчас, глядя на нее, понял, что в этом нет необходимости. Эта девушка кто угодно, но точно не та, на ком он женился. Осознав это, Каэль испытал небывалое облегчение. И он еще сомневался, какая из девушек ему нравится. Точно не та, что сейчас стоит перед ним». Давно я так не нервничала. Даже когда меня схватили драконида, я переживала меньше. Пугала не возвращение в крепость, а окончательная потеря тех крок доверия Каэля, что еще остались у меня. Только бы Марила не запудрила ему голову. Но я недооценила драконида. Он даже спрашивать ее ни о чем не стал. И вовсе не потому, что в гостиной присутствовал старый лорд. Просто Каэль наконец убедился, насколько мы разные. Спасибо Мариле, она показала себя во всей красе. Стоя в коридоре, я прекрасно слышала все, что происходит в гостиной, даже слух не надо было особо напрягать. Каэль не прикрыл до конца дверь, и через щель звуки долетали четко. Я едва сдержала смех, когда поняла, что учинили дракончики вот проказники. Естественно, все эти странности смена температуры воды, ураган, испорченная одежда делала их лап больше некому сотворить такое. Дракончики распознали подделку и выразили свое возмущение доступным им способом. Впрочем, мне быстро надоело подслушивать разборки с Марилой. Я устала, у меня все чесалось, я мечтала поскорее увидеть дракончиков и принять ванную. Даже голод отступил на второй план, хотя кто знает, когда и чем Марила в последний раз кормила мое тело. Судя по урчанию в животе, давно и какой-то гадостью. Долго мне еще топтаться на пороге, пока самозванка изображает из себя хозяйку дома. А тут еще Марила как назло заявила. «Завтра же поеду к модистке за новыми нарядами. У меня не осталось ни одного приличного платья. В город выйти не в чем». «Все, с меня достаточно». Мое терпение лопнуло, и я толкнула дверь. «Обойдешься», — я переступила порог гостиной. Отрезкого движения капюшон частично сполз с моей головы, открывая лицо. Если старому лорду мой вид ничего не сказал, то Марилла ахнула. «Ты?» — она явно не ожидала встретить меня еще когда-нибудь в своей жизни. «Надеялась, что я сгину в крепости, а она вместо меня станет респектабельной женой лорда, а вот фигушки!» «Ты что, преследуешь меня? От тебя одни неприятности!» «Это у тебя от меня неприятности?» — уперла я руки в бока. «Нет, вы посмотрите на нее! Сама меня притащила в свой мир и еще жалуется!» «Да, у меня!» — скривилась Марила. «Пора уже нам разойтись! Я вернула тебе тело! Чего еще ты хочешь?» Разгоряченная сначала ссорой с Каэлем и старым лордом, а потом, пораженная моим появлением, Марила допустила ошибку. Говорила со мной так, будто мы наедине, не скрывая своего участия в обмене телами. После такого я решила, что мне тоже стесняться нечего. «Конечно, вернула», — кивнула я, — «ведь именно это тело ищет дракониды». «И что с того? Ты сама хотела обратно». «Ах, у нас чемпионат стервозности. Это она зря. У меня черный пояс, золотой кубок и пожизненное первенство в этом виде спорта». Мы с Марилой сошлись не на жизнь, а насмерть. Еще немного и вцепились бы друг к другу в волосы. У нас накопилось много взаимных претензий, и мы не стеснялись выражения их. О чем мы забыли в полуссоры, так о Каэле и Старом Лорде. «Не до них было, совершенно». Когда девочки выясняют отношения, мужчинам лучше постоять в сторонке, а не то зацепят рикошетом, сами рады не будут. Если старый лорд, умудренный житейским опытом, это понимал и молча пил свой чай, не встревая в нашу перепалку, то Каэль такого уровня мудрости еще не достиг, а потому совершил роковую ошибку, вмешался. «Что ж, дамы, я вижу, что вы и правда знакомы», — произнес он, скрестив руки на груди. Мы с Марилой, не сговариваясь, тут же повернулись в его сторону и встали плечом к плечу. «На что это он намекает?» — подозрительно сощурилась я. «На то, что мы склочные скандалистки!» — объявила Марила. «Я ничего такого!» — попытался оправдаться Каэль, осознав свою оплошность. «Увы, поздно. Мы так завелись, что были как автомобиль без тормозов, летящий с горы. Такое уже не остановить». «Не вмешивался бы ты, драконит!» — фыркнула Марила. Ты даже не в состоянии нас отличить. Меня он вообще посадил в камеру, пожаловалась я. А меня чуть не прикончили в его доме, поддержала Марила. Каэль попятился под нашим общим напором. Понял, наконец-то, что связываться с разгневанными женщинами не стоит. По его лицу было видно, он пожалел, что свел нас вместе. Достали же ему две женщины, одна с магией, вторая вовсе попаданка и обе проблемные. «Может, все-таки налить тебе чаю?» обратился к сыну старый лорд. «Да, пожалуй», — кивнул Каэль. Старик наполнил чашку из заварочного чайника и передал ее сыну. Драконит одним махом опрокинул в себя ее содержимое и поморщился. «Мне показалось, или чай крепковат?» Только пьющего мужа не хватало. Хотя, если учесть, какие жены ему достались, его сложно осуждать. Чай придал Каэлю сил, и он взмолился. «Помолчите хоть минуту!» Я сразу захлопнул рот в основном из-за браслетов на моих ногах. Они восприняли слова Каэля, как приказы и силы заставили меня умолкнуть. А жаль, я еще не все высказала одному невыносимому дракониду. Марила тоже замолчала, но больше из солидарности со мной. «Спасибо!» — поблагодарил нас Каэль за минутку тишины. «Мои дрожайшие супруги!» Я подняла руку, словно школьница, на уроке строгого учителя. «Ты хочешь что-то сказать, Мария?» — уточнил Каэль. И я кивнула. «Что ж, будь так добра!» Получив разрешение, я выпалила. «Я категорически не согласна с тем, что ее ты тоже называешь женой. Это я была в храме и вышла за тебя замуж». «Но в моем теле...» — поправила меня Марила. метка все еще на мне. Но душа и разум были мои. А это недоказуемо...» Мы с Марилой снова повернулись друг к друг другу. Наш спор грозил перейти на новый уровень. «Вот уж не думала, что когда-нибудь буду ругаться с другой девушкой из-за мужчины» но присваивать моего мужа — это непростительное нахальство. Но терпение потерял уже старый лорд, а это уже серьезно. «Молчать!» — гаркнул он командным голосом. «Немедленно объясните мне, что здесь происходит!» «Прости, отец», — слово взял Каэль. «Все так запуталось!» Максимально кратко он описал ситуацию, упомянул все и мое происхождение из другого мира, и обмен телами и как «помог мне бежать из крепости», И даже то, что время в Альхоре снова пошло, ничего скрывать не стал. Старик слушал, не перебивая, когда Каэль умолк, взглянул на меня и кивнул, так словно приветствовал старую знакомую. Повинуясь порыву, я кивнул в ответ. Вот теперь это моя невестка, хмыкнул старый лорд. Тебя не смущает то, что я рассказал, осторожно уточнил Каэль. Даже про двух жен? Мне плевать, махнул рукой старик. Заведи хоть целый гарем, но чтобы у меня был внук. Пока мы переключили внимание на старого лорда, Марила времени даром не теряла. Пятилась бочком к двери, хотела сбежать, наивная. Каэль первым заметил ее маневр и отреагировал быстро и беспощадно. Схватил Марилу за руку и, клац, защелкнул на ее запястье магический браслет. «Что ты себе позволяешь?» — возвизгнула она. «Ты под таким же арестом, как и Мария», — ответил Каэль невозмутимо. «Без моего разрешения вы обе не покинете этот дом. И я запрещаю тебе пользоваться магией. Скажи спасибо, что я не отправил тебя в крепость». Марилла потеряла дар речи. Она явно не ожидала, что окажется в опале вместе со мной. Но все было справедливо. В конце концов, именно она заварила эту кашу, притащив меня в этот мир. «Марилла номер один или как там тебя?» — кивнув на меня, произнес старый лорд. И Марилла номер два, новый кивок в сторону моей соперницы. Предлагаю вам разойтись по комнатам и подумать о своем неподобающем поведении. Продолжите скандалить, я лично сдам вас обеих обратно в крепость. Мы обе побледнели, старик угрозу выполнит, без всяких сомнений. Но вместе с тем я не могла сдержать улыбку. Меня он все-таки назвал номером один. Мелочь, а приятно. В одном старый лорд прав, хватит. Довольно выяснять отношения, это все равно ни к чему не ведет. Я хочу видеть дракончиков, немедленно. Только они по-настоящему важны. Со всем прочим разберусь позже». «Вы совершенно правы», — кивнула я старому лорду. «Я немедленно удаляюсь в свою комнату, чтобы привести себя в порядок». «Там полный разгром», — предупредила Марила. «Лучше выбери другие покои». «Меня устраивают мои», — отказалась я. Ведь именно из моей спальни тайная дверь ведет в покое, где живут дракончики. Старый лорд понимающе усмехнулся, когда я отказалась менять комнату и поднялась с кресла. Я провожу тебя, заявил он тоном, нетерпящим возражений. Кажется, меня ждет еще одна проверка от старого лорда, а это посерьезнее допроса Каэля. Сглотнув ком в горле, я вышла из гостиной вслед за стариком. Ох, надеюсь, я выдержу испытание с честью! ведь наградой мне будет встреча с дракончиками».